Глава четвертая. Такси привезло меня на окраину Берлина на тихую улочку с труднопроизносимым названием. Показала водителю бумажку с записанным на ней адресом, иначе рисковала так и остаться в аэропорту. Вообще-то я говорила на трех языках, но немецкий в их число не входил. На нем я, если изъяснялась, то со страшным акцентом. К счастью, читать могла, да и устную речь более-менее разбирала. А тройка в зачетке меня нисколько не расстраивала. Здесь повсюду была зелень. Столько деревьев и цветов одновременно я видела только в нашем центральном парке. Выйдя из машины, глубоко вдохнула совершенно не городской воздух. Дверь одного из домов открылась, и мне навстречу засеменила приятная пожилая женщина, сложенными в стильную прическу волосами. Одета она была в брючный костюм лососевого цвета. На ногах белые летние туфли на каблуках, на лице яркий макияж, который в середине дня себе могут позволить только женщины преклонного возраста. Ну, или легкого поведения. Но вообще, на 84 фрау Шмидт никак не выглядела. Она смотрелась весьма бодрой и активной. И, судя по ее внешнему виду, посещала не только стилиста, но и фитнес-клуб. «Девочка моя, как ты выросла!» Тётя Катя весьма прытко посеменила ко мне. Я двинулась ей навстречу, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Ну-ну, что ты, милая, перестань разводить сырость!» Она обняла меня. И хотя для этого пришлось нагнуться, я с радостью прижалась к ее груди. Все будет хорошо, деточка. Я о тебе позабочусь». Она похлопала меня по спине и отстранилась. Пойдем в дом». «Вильгельм занесет твои вещи». Внутри было чисто, аккуратно и по-немецки лаконично. Я огляделась. Стильная кожаная мебель, деревянный пол и лестница, темные деревянные балки на белом потолке. Пахло кожей, деревом и табаком. Фрау Шмидт по-прежнему курила, как паровоз. Когда-то бабушка ругалась, что сигареты сведут подругу в могилу, но жизнь разрешила иначе. «Вилл!» Позвала тетя Катя по-немецки. Вил, подойди сюда». Никто не ответил. Тогда она подошла к стоявшему у окна креслу и потрясла за плечо дремавшего в нем человека. Я его сразу и не заметила, так он тихо сидел. «А, что? Кэтрин, что случилось?» Закричал он испуганно. «София приехала! Занеси в дом ее чемоданы!» Вдруг так же громко заорала тетя Катя. «Хорошо, сейчас!» – прокричал он в ответ. Из кресла поднялся высокий худой старик и, слегка согнувшись, пошаркал ко мне. Супруга его сопровождала. «Познакомься, Вильгельм, это София». Старик протянул мне сухую жилистую руку, и я вложила в нее свою ладонь. Его пожатие оказалось на удивление крепким. «Рад, что вы приехали. Кэтрин много о вас рассказывала». Проорал он мне в лицо. «Я тоже очень рада!» Сделала над собой усилие, чтобы не отшатнуться и негромко ответила на ломаном немецком, за которым мне было очень стыдно. «А?» Старик приложил ладонь к уху. «Пойдем, пойдем». Тетя Катя подхватила меня под локоть и увела на второй этаж, где находилась приготовленная для меня комната. Сами супруги теперь спали внизу. Вильгельму тяжело было подниматься по лестнице. а жена боялась оставлять его одного. все таки ему уже восемьдесят шесть. «Он совсем оглох, мой Вильгельм. Даже когда он в слуховом аппарате, приходится кричать, как полоумный. Ничего не слышит, бедняга». Жаловалась тетя Катя, открывая передо мной дверь гостевой комнаты. Здесь было очень уютно, но при этом стильно. Да и вообще в доме, кроме самих его владельцев, Ничего не напоминало о том, что здесь живут старики. К интерьеру и подборке мебели явно приложила руку и вкус хороший немецкий дизайнер. «Ты располагайся тут, а через полчаса ждем тебя к обеду. Я очень рада тебя видеть». Тетя Катя ласково погладила меня по щеке и все внутри сжалось. «Я тоже». Глаза защипала. но тут меня отвлек звук застучавших по доскам колесиков моих чемоданов. Гершмидт вкатил их в комнату, и они с супругой оставили меня одну. Я легла на кровать и раскинула руки в стороны. Ну вот и началась моя новая жизнь, хоть и временная. А потом посмотрим, что тогда придумается. За обедом говорили только мы с тетей Катей, по-русски. Вильгельм молчал. меланхолично пережевывая свою свинину и запивая ее темным пивом. Мне было немного неловко, и я то и дело поглядывала в его сторону, размышляя, как бы так начать беседу, чтобы не пришлось выкрикивать каждое слово. «Ты не переживай», — успокоила меня Катерина. Он теперь почти всегда молчит. А вот раньше рот у него не закрывался. Я даже обрадовалась, когда Вильгель оглох, и ему стало сложнее общаться. Поначалу-то он пытался, но все соседи и знакомые разбегались. Вот и замолчал. И слава богу. Тетя Катя говорила о муже несколько иронично, но чувствовалось, что она его любит. Это проглядывало в ее жестах, заботе. В том, как услужливо она накладывала супругу салат на тарелку или подливала пиво, стоило стакану опустить. Это было так мило и немного грустно. А вот буду ли когда-нибудь я сидеть так рядом со своим престарелым мужем и заботливо поправлять ему съехавшую с колен салфетку? Хорошо, что ты приехала сегодня. Наконец перешла она главному вопросу. Клиента из клиники забираем в понедельник. И у нас впереди целых два выходных, чтобы тебя подготовить. Что значит подготовить? Напряглась я. Кажется, тетя Катя мне не все рассказала. У заказчика было одно условие, точнее, даже два. Сиделка должна плохо говорить по-английски. У меня глаза полезли на лоб от такого требования. И она должна быть очень некрасивой, прямо страшной. «Что?» У меня некрасиво отвалилась челюсть. «Какие-то странные требования, тетя Кать. Что-то тут не так. Может, мне отказаться, пока не поздно?» «И что?» Развела она руками. «Вернешься домой. К братцу и его невесте. Других предложений у меня сейчас нет. И когда появятся, неизвестно». Тут уж крыть мне было нечем. Или странный клиент и круиз по Средиземному морю, или адский ад дома. «Давай поступим так». Катерина достала мундштук, вставила в него тонкую длинную сигарету и, прикурив, глубоко затянулась. — Съездим в понедельник в клинику. Посмотрим на них и там на месте решим. — Договорились? Я кивнула. — Ну, не лететь же мне обратно. — Ну, тогда давай займемся твоим внешним видом. Катерина довольно усмехнулась, словно уже представляя, как сделает из меня первостатейную страхолюдину.